«Это действительно кинжал Сан-Пьеро? Посмотрите, и вы увидите на нем герб Сан-Пьеро. Здесь только нет лилий французских. Вы знаете, что Сан-Пьеро позволили внести лилии в его герб только после осады Перпиньяна? Нет, я не знал этого обстоятельства. А как же этот кинжал попал к вам?» Он в нашем семействе около 300 лет. Сам Сан-Пьеро подарил его Наполеону Франки. Вы знаете, по какому случаю? Знаю. Сам Пьеро и мой предок попали в генуэзскую засаду и защищались, как львы. Каска Сан Пьеро развязалась, и генуэзец, сидевший на лошади, Поднял уже над ним палецу, когда мой предок поразил кинжалом генуэсца. Тот, чувствуя себя раненым, пришпорил лошадь и унес с собою кинжал Наполеона, потому что кинжал так глубоко вошел в тело генуэсца, что предок мой не мог его вытащить. Кажется, мой прадед очень любил кинжал и жалел об его потере. Сам Пьеро, желая успокоить его, подарил ему свой. Наполеон был не в нахладе, потому что этот кинжал испанского изделия и разбивает две пятифранковые монеты, положенные одна на другую. Могу ли я попробовать? Извольте. Я положил две франковые монеты на пол и ударил изо всей силы. Луцань не обманул меня, когда я поднял кинжал. Две монеты пристали к острию и были проткнуты насквозь. «Хорошо», — сказал я, — «это точно кинжал Сэмпиэро. Одно только меня удивляет, как Сэмпиэро при таком кинжале прибегнул к веревке, убивая свою жену». «У него тогда не было уж кинжала», — заметил мне Луцан. «Он подарил его моему прадеду». И то правда. Сам Пьеру было более шестидесяти лет, когда он приехал нарочно из Константинополя в Э, чтобы подать урок свету и научить, что женщины не должны мешаться в государственные дела. Я кивнул головой в знак согласия и повесил кинжал на прежнее место. «Теперь», — сказал я Луциану, который все еще продолжал одеваться, Кинжал сан Пьеро на гвозде. Перейдем же к другим редкостям. Вы видите два портрета? Они висят рядом. Да, Паули и Наполеона. Хорошо. Подле портрета Паули висит шпага. Точно. Это его меч. Меч Паули. И точно так же подлинный, как кинжал сан -Пьеро? «По крайней мере, он был подарен самим Пауле, только не одному из моих предков, а моей прабабушке. Вы, может быть, слышали об одной женщине, которая во время войны за независимость явилась однажды к башне Салекаро в сопровождении молодого человека? Нет, не слышал. Расскажите, как это было?» «Это очень недлинная история». «Да мы не имеем времени много говорить». Женщина и молодой человек подошли к башне Салекара и требовали свидания с Паули. Но так как Паули был занят письменными делами, то ей отказали. Она продолжала настаивать, и часовые принуждены были удалить ее. Однако ж Паули, слыша шум, отворил дверь и спросил, кто шумел. «Я», — сказала женщина, — «потому что хотела с тобой уговорить». «Что ж ты хотела сказать мне?» «Мне нужно тебе сказать, что у меня было два сына. Вчера я узнала, что один убит за отечество. Я прошла двадцать лет, чтобы привести к тебе другого». «Вы мне рассказываете чисто спартанскую сцену?» «Да, почти спартанскую». «А кто это была женщина?» «Моя прабабка». Пауле отвязал свой меч и отдал ей. «Мне нравится этот образ извинения перед женщиной». «Да, это достойно и его, и ее. «Ну, а эта сабля?» «Эта сабля была на Бонапарте в сражении при пирамидах». «Конечно, она попала в ваше семейство точно таким же образом, как кинжал и меч. Именно так. После сражения Бонапарта приказал моему деду, офицеру вожатых, взять 50 человек и рассеять остаток мамилюков, которые еще держались, защищая своего раненого начальника. Мой дед повиновался, рассеял мамилюков и привел начальника их к первому консулу. Но когда он хотел вложить свою саблю в ножны, клинок был так изрублен дамаскими саблями, что она уже никак не могла войти в ножны. Мой дед бросил свою саблю с ножными, так как они ему были уже бесполезны. Бонапарт увидел это и отдал ему свою саблю. Но сказал я. На вашем месте я согласился бы лучше иметь совершенно изрубленную саблю деда, чем саблю главнокомандующего, хотя бы она была и целая. Посмотрите сюда, вы увидите, что и та здесь. Первый консул велел отыскать ее, осыпать эфес бриллиантами, и потом отправил нашему семейству с надписью, которую вы прочитаете на клинке. Действительно, между двух окошек висела до половины вышедшая из ножен, в которой она не могла входить, кривая и вся изрубленная сабля. На ней была простая надпись «Битва при пирамидах», 21 июля 1798 года. В эту минуту появился на пороге тот самый служитель, который меня принял при входе в дом и потом приходил докладывать мне о возвращении своего господина. «Ваше превосходительство», — сказал он Луцану. «Матушка ваша приказала сказать, что ужин подан». «Хорошо, Грифо», — отвечал Луцан. «Скажи матушке, что мы сейчас придем. В эту минуту он вышел из кабинета, одетый горцем, именно в круглом бархатном камзоле в штанах со штеблетами. От прежнего костюма у него остался только патронтаж, обхватывавший талию. Он нашел меня занятым рассматриванием двух карабинов, повешенных один против другого. У обоих на прикладе было написано «21 сентября 1819 год». Одиннадцать часов утра. «А эти карабины, — спросил я, — также принадлежат к историческим редкостям?» «Да, — сказал он, — по крайней мере для нас. Один принадлежит моему отцу». И он остановился. «А другой? — спросил я. А другой? — сказал он с улыбкою. Другой — моей матери. Пойдемте же, вы знаете, что нас ожидают». И прося меня знаком следовать за собою, он пошел вперед. Глава третья. Признаюсь, когда я шел за Луцианом, я сильно был занят последними словами его. Это карабин моей матери. Слова Луциана заставили меня смотреть на Савилью Франки внимательнее нежели при первой нашей встрече. Сын ее, войдя в столовую, поцеловал почтительно руку своей матери, и она приняла этот знак почтения с достоинством королевы. «Извините, матушка», — сказал Луциан, — «я боюсь, что заставил вас дожидаться». «Во всяком случае, я один этому причиную, отвечал я, кланяясь. «Господин Луциан мне показывал и рассказывал столько любопытных вещей, и я так много надоедал ему бесконечными расспросами, что невольно он был задержан». «Успокойтесь», — сказала мне Савилия. «Я сейчас только вышла. Но», — продолжала она, обращаясь к сыну, «я хотела тебя видеть и расспросить о Луи». «Ваш сын болен?» Спросил я у нее. Луцан так думает, сказала она. Вы получили письмо от вашего брата? Нет, это-то меня больше и беспокоит. Но как же вы знаете, что он болен? Потому что эти дни я сам чувствовал себя нехорошо. Извините, мои вечные вопросы, но это мне кажется непонятным. «Разве вы не знаете, что мы близнецы?» «Знаю. Мой проводник сказал мне об этом. Вы не знаете, что мы явились на свет, держась один за другого?» «Нет, я не знал этого». Нужно было прибегнуть к операции, чтобы отделить нас. От того, как мы не отдалены теперь, но мы имеем одно тело, особенный род связи нравственной или физической, которая производит то, что случающееся с одним отражается на другом. В эти дни я без причины был грустен, суров и мрачен. Я чувствовал жестокое стеснение сердца. Вероятно, у моего брата есть какая-нибудь глубокая скорбь. Я смотрел с удивлением на этого молодого человека, который рассказывал такие чудные вещи и, казалось, немало не сомневался. Его мать, как видно, разделяла тоже убеждение. Она улыбнулась печально и сказала. «Отсутствующий в руках Божьих. Главное, по крайней мере, ты уверен, что он жив». «Если бы он умер, — сказал спокойно Луциан, — я видел бы его». И сказал бы мне об этом, не так ли, мой сын? О, в ту же минуту, клянусь вам, матушка. Хорошо. Извините, — продолжала она, обращаясь ко мне, — извините, что я в присутствии вашем не могу преодолеть материнского беспокойства, но это от того, что Луи и Луциан — не только мои дети, но и последние в нашем роде. Не угодно ли вам садиться направо? Луциан, садись. И она показала ему на место по левой стороне. Мы сели на конец длинного стола. На противоположном конце его были поставлены шесть приборов для так называемого в корсике семейства, то есть для лиц, которые в знатных домах составляют средину между господами и слугами. Стол был очень изобильный, но, признаюсь, хотя я имел за минуту сильный аппетит, я удовольствовался только материальным удовлетворением голода, потому что ум мой, слишком занятый, не позволял наслаждаться тонкостями гастрономии. Мне казалось, что, войдя в этот дом, я вошел в какой-то другой свет, где я жил как во сне. Кто была эта женщина, у которой был карабин, как у солдата? Кто был этот брат, который страдал тем же, чем страдал его брат за три столье от него? Кто была эта мать, которая заставляла клясться своего сына, что если он увидит другого ее сына мертвым, то скажет ей непременно? Во всем этом открывалось обширное поле для размышлений. Однако ж, заметив, что мое молчание могло показаться невежливым, я поднял голову и встряхнул ею, как бы желая сбросить тяжелые мысли. Мать и сын тотчас увидели, что я хотел возобновить разговор. «И вы таки решились приехать в Корсику?» — сказал Луцан, как бы продолжая прерванный разговор. «Да, как видите». Давно уже я думал об этом и, наконец, успел исполнить свое намерение. «Признаюсь, вы очень хорошо сделали, что не откладывали своего намерения в долгий ящик, потому что через несколько лет с постепенным распространением французских привычек и нравов те, которые приедут сюда искать корсики, не найдут уже ее. «Во всяком случае», — отвечал я, — «если древний национальный дух уступит место цивилизации и скроется в каком-нибудь углу острова, то это, конечно, будет в Сартенской провинции и в долине Тараву. «Вы так думаете?» — спросил с улыбкой Луцан. «Мне кажется, что я вижу вокруг себя и перед своими глазами самую прекрасную и благородную картину древних корсиканских нравов». «Да, однако ж из рук моей матери и моих, из-под 40-летних воспоминаний, из дома с зубцами и бойницами, французский дух вырвал моего брата, похитил его у нас и перенес в Париж, откуда мой брат воротится адвокатом». Он будет жить в Аячо, а не в доме своих предков, будет ходить по судам, и если он талантлив — то получит место королевского прокурора. Тогда он будет преследовать бедняков, которые сделали кожу, как здесь выражаются. Будет мешать убийцу с умертвителем, как и вы сделали. Будет именем закона требовать головы тех, которые совершили то, на что отцы их смотрели как на должное. Заменит человеческим судом суд Божий и когда-нибудь, предав чью-нибудь голову палачу, Будет думать, что оказал услугу отечеству, принес со своей стороны камень для храма цивилизации, как говорит наш префект. Ах, Боже мой, Боже мой! И Луцан поднял глаза к небу, как вероятно поднимал их Аннибал после сражения при Заме. Но, отвечал ему я, вы видите, что судьба хотела равновесия потому что ваш брат — последователь новых правил, а вы — приверженец древних обычаев». «Да, но кто мне поручится, что мой сын не последует примеру дяди, вместо того, чтобы следовать моему примеру? И я сам разве не позволил себе поступков, недостойных Франки?» «Вы?» — вскричал я с удивлением. «Эх, боже мой, да, я!» «Хотите ли я вам скажу, чего вы приехали искать в Сартенской провинции?» «Скажите». «Вы приехали с любопытством светского человека, артиста или поэта? Я не знаю, кто вы, и не спрашиваю вас. Вы нам скажете свое имя при разлуке, если это вам будет угодно. Если нет, вы можете молчать. В этом вы совершенно свободны». «Вы приехали в надежде видеть какую-нибудь деревню с войти в сношение с каким-нибудь оригинальным бандитом, вроде тех, которых Мериме описал в своей Коломбе?» «Мне кажется, что я недурно попал», — отвечал я. «Или я худо видел, или только один ваш дом во всей деревне не укреплен. Это доказывает, что и я также переродился. Мой отец, мой дед... Мой прадед и всякий из моих предков пристал бы к той или другой партии, на которой разделяется наше селение в течение десяти лет. А знаете ли вы, что я среди всех этих ружейных выстрелов, среди ударов, наносимых стилетами и ножами? Я посредник. Вы приехали в Сартенскую провинцию с тем, чтобы видеть бандитов? «Хорошо. пойдемте со мной сегодня вечером. Я вам покажу одного. Как? Вы позволяете мне сопровождать вас? Ах, боже мой! Извольте, если это вам угодно. Дело за вами, а не за мною. Я принимаю ваше предложение с большим удовольствием». «Они очень устали», — сказала Савилья, бросая взор на своего сына и как бы разделяя стыд, который он испытывал, видя такую перемену в нравах Корсики. «Нет, матушка, надобно, чтобы он шел, и когда потом в каком-нибудь парижском салоне будут перед ним говорить об этих ужасных вендеттах и неумолимых бандитах корсиканских», которые еще пугают маленьких детей в Бастии и Аячу, он, по крайней мере, может пожать плечами и сказать, что видел. Но от чего произошла эта ссора, которая, как я могу судить по вашим словам, теперь уже угасает? «Ах», — сказал Луциан, «в ссорах главное дело не в причине, а в последствиях». Если муха, пролетая, убьет человека, все таки будет убитый человек. Я видел, что он не хотел мне сказать причины этой ужасной войны, которая в течение десяти лет опустошала селение Сулакару. Но, разумеется, чем он был осторожнее в словах, тем более я настаивал. «Однако ж», — сказал я, — «ведь была же причина ссоры». «Может быть, это тайна?» «О, боже мой, нет! Ссора родилась между Орланди и колоннами». «По какому случаю?» Курица убежала из двора Орланди и попала на двор к колоннам. Орланди требовали своей курицы, а колонны доказывали, что она их. Орланди угрожали колоннам отвести их к мирному судье и заставить принять присягу. Тогда старуха-мать которая держала курицу, свернула ей голову и бросила в лицо своей соседке, сказав «Если она твоя, съешь ее». Тогда один из Орландии поднял курицу за лапы и хотел ею ударить старуху, бросившую курицу в лицо его сестры. Но в ту минуту, когда он поднимал руку, колонна, у которого, по несчастью, ружье было заряжено, приложился и убил Орландия на повал. А сколькими головами заплатили за эту ссору? До сих пор убито девять человек. И это за курицу, которая стоит двенадцать су? Без сомнения. Но я вам сейчас сказал, что нужно смотреть не на причину, а на последствия. А, девять человек убито. Так надо убить еще десятого. «Видите, что нет?» — отвечал Луцан. «Потому что я посредник. Конечно, по просьбе одной из этих фамилий. Ах, боже мой, нет, по просьбе моего брата. Видите ли, как это случилось? У министра юстиции при моем брате рассуждали об этой ссоре. Я, право, не знаю, что им за охота, живя в Париже, мешаться в то, что происходит в какой-нибудь бедной корсиканской деревушке». «Префект наш выкинул штуку, говоря, что если я скажу одно слово, все кончится, как в Водевиле, браком или куплетом к публике». «Тогда обратились к моему брату, который принял вызов и написал мне, что он дал честное слово за меня». «Что ж делать?» — сказал Луцан, поднимая голову. Нельзя же допустить, чтобы сказали в Париже, что один из Франки поручился за своего брата и что тот не исполнил обещание. И так вы все устроили? Да, кажется, к прискорбию моему. И в эту ночь мы увидим начальника одной из этих партий? Да, в прошлую ночь я виделся с начальником другой. С кем же мы будем видеться? С Орландии? Или с колоннами? С Орланди. Место свидания далеко отсюда. В развалинах замка Вицентело Дистрия. Ах, знаю, мне говорили, что эти развалины здесь близко, около лье отсюда. Через три четверти часа мы будем там, разумеется. Луцан, сказала Севилья, вспомни, что ты говоришь. Тебе, Горцу. «Надобно три четверти часа, чтобы дойти туда. А они не могут пройти тою дорогу где ты ходишь». «Это правда. Нам нужно часа полтора, по крайней мере». «Так пора идти», — сказала она, взглянув на часы. «Матушка», — сказал Луциан, — «вы позволите нам оставить вас?» Она протянула руку. Он поцеловал ее с той же почтительностью, как и в первый раз. «Однако ж», — продолжал Луцан, — «если вы предпочитаете спокойно докончить ужин, возвратиться в вашу комнату и греть ноги, куря сигару...» «Нет-нет», — закричал я, — «вы обещали мне бандита, я непременно хочу его видеть». «Ну хорошо, возьмем ружье и пойдемте. Я поклонился почтительно госпоже Франке, и мы вышли вслед за грифо, который нам светил. Мы скоро собрались в путь. Я подпоясался поясом, который мне сделали перед отъездом из Парижа, и на котором висел рот охотничьего ножа. А в середине с одной стороны лежал порох, а с другой пули. Луцан явился со своим патронташем с двухствольным мантонским ружьем и остроконечную шапку, образцовым произведением вышивания, вероятно, вышедшим из рук какой-нибудь сулакарской пенелопы. «Я пойду с вашим превосходительством?» — спросил Грифо. «Нет, не нужно», — отвечал Луцан. «Ты только спусти алмаза. Может быть, он поднимет нам где-нибудь фазана, а при свете луны легко можно убить его». Спустя минуту огромная собака прыгала уже перед нами и лаяла от радости. Мы прошли шагов десять по улице. «Кстати», — сказал Луцан, оборачиваясь, — «скажи, что если в деревне услышат выстрелы в горах, это значит, что мы охотимся. Будьте спокойны». «Без этой предосторожности», — продолжал Луцан, — «легко могут подумать, что неприязненные действия опять начались». Тогда мы могли бы услышать эхо наших выстрелов в сулакарских улицах. Мы прошли еще несколько шагов, потом взяли направо и вступили в переулок, который вел прямо к горам. Глава четвертая Хотя это было в начале марта месяца, но время было превосходное. Небольшой ветерок, освежая воздух, приносил к нам острое и живительное благоухание моря. Луна поднялась из-за горы Канье, ясная и блестящая. Она лила каскадами свет на западный склон гор, разделяющих Корсику на две части, на две различные страны, которые всегда в войне или, по крайней мере, во вражде. По мере того, как мы всходили и как ущелья, где протекает Тараву, погружались в сумрак, который напрасно старался бы проникнуть пытливый взор, перед нами развертывалось более и более Средиземное море, спокойное, подобное огромному зеркалу из воронёной стали. Особенные ночные звуки, которые днем и не слышны, от того ли, что они скрываются за дневным шумом, или потому что они пробуждаются только с наступлением ночи, раздавались в воздухе и производили не на Луцана, привыкшего к ним, а на меня, которым они были новые. Чувство чудного удивления. Придя к перекрестку, где дорога разделилась надвое, так сказать, на дорогу, которая шла вокруг горы, и на узенькую, едва видную тропинку, которая вела прямо на гору, Луцана остановился. «Ну, теперь посмотрим», — сказал он мне. «Горца ли нога у вас?» «Нога так, но не глаз». «У вас верно бывает головокружение?» «Да, пустота на меня сильно действует». «Ну так мы можем идти по этой тропинке. Тут нет пропастей, но зато множество затруднений в проходе по ней». «О, эти затруднения для меня ничего не значат». Если мы пойдем по этой тропинке, то выигрываем три четверти часа ходьбы. Пойдем по этой дороге. Луцан первый вступил в просеку, сделанную в дубовой роще. Я следовал за ним. Алмаз бежал в пятидесяти или шестидесяти шагах от нас, забегая в лес направо и налево. Он по временам возвращался на тропинку и вертел весело хвостом, как бы желая выразить, что мы можем положиться на его инстинкт и спокойно продолжать путь. Заметно было, что алмаз был приучен к охоте за двуногими и четвероногими животными, за бандитами и за кабанами, так как это бывает с лошадьми у полуфошианаблей, которые кажутся маклерами утру и львами в вечеру которые хотят, чтобы одна и та же лошадь служила у них для езды и верхом, и в кабриолете. Чтобы не показаться совершенно незнакомым с корсиканскими нравами, я сообщил мое наблюдение Луцану. «Вы ошибаетесь», — сказал он. «Алмаз действительно охотится и за человеком, и за животным, но человек, которого он поднимает, не бандит, а из трех этих пород. Жандарм». «Волтежор и волонтер. «Как?» — спросил я. «Алмаз принадлежал бандиту?» «Точно. Алмаз был одного Орландии, которым я доставлял в поле хлеб, порох, пули и другие вещи, в которых бандиты нуждаются. Он был убит колонную, а на другой день я получил эту собаку, которая, привыкши уже ходить в мой дом, легко подружилась со мною».